Закат 555-565 год События последних лет Юстиниана словно возвращают нас к началу его царствования. Набеги варваров на европейские провинции, вяло текущее противостояние с персами, беспорядки в столице и других крупных городах, стихийные бедствия, пожары – И так чуть ли не каждый год. Не успели в Константинополе порадоваться окончанию итальянской кампании, как снова грозные вести пришли с востока. Весной 555 года в Лазику вторглась новая армия персов, на вооружении которой состояли боевые слоны. Элефантерия не помогла иранцам во время осады города Фазиса Ромейский воин поразил одного слона в глаз. Обезумевшее животное начало метаться, топча персидскую пехоту и распугивая кавалерию. Византийцы увидели, что у врага случилась какая-то неприятность и перешли в наступление. Иранцы были разбиты и бежали. В итоге, оставив в лазике небольшой отряд панцирной кавалерии, персидский главнокомандующий Нахарган увел большую часть людей домой вместе со слонами. Византийцы вернулись в район своих былых владений, и в том же 555 году покинутый ранее Севастополис был вновь отстроен и снабжен гарнизоном. А вот победитель персов Мартин по окончании кампании был снят с поста и уволен из армии в связи с преступлением, совершенным по отношению к царю Лазов Губазу. Про этот случай имеет смысл рассказать подробнее. В Лазике два высокопоставленных ромея, чиновник Рустик и офицер Ян, пользуясь служебным положением и рассчитывая на покровительство главнокомандующего Мартина и на то, что война все спишет. Убили царя Лазов Губаза под предлогом того, что он принял сторону персов и не захотел принять участие в кампании совместно с ромеями. Губаза эти двое ненавидели по личным причинам. Юстиниан прислал из столицы опытного судью и приказал открыто исследовать все материалы дела и свидетельские показания. Ромеи оправдывались инструкцией императора, который, требуя доставить ему Губаза, разрешил его убить при отказе прибыть. Лазы возражали, говоря, что если Губаз действительно был предателем, ничто не мешало судить его по закону. А главное, он получил приказ не отправиться в Константинополь, а выступить в поход, успех которого считал сомнительным. Дважды был судебный допрос, все обстоятельства были точно разобраны и исследованы, было установлено отсутствие какой-либо измены или стремления к тирании со стороны Губаза, а, как выяснилось, имело место беззаконнейшее и низкое убийство. Когда все это с судьей было установлено, то он решил сообщение, что Мартин принимал участие в подготовке этого злодеяния, довести до сведения императора. Им же Рустику и Иану непровержимо уличенным в убийстве он вынес приговор, в котором приписывал подвергнуть их немедленной смертной казни путем отсечения головы. Их провозили по общественным дорогам, посаженных на мулов специально для колхов, что было для них предметом любопытного зрелища и напоминанием о необходимости величайшей осмотрительности. Особенно их поражал голос Герольда, глашатая, кричавшего громко и пронзительно, призывавшего бояться законов и воздерживаться от несправедливых убийств. Когда же у них были отрублены головы, все прониклись состраданием, забыв об оскорблении. Этим закончился суд. Колхи же снова почувствовали величайшее благорасположение к римлянам, восстановив старые к ним отношения. Юстиниан отлично понимал, что авторитет римлян испарится, если он позволит своим войскам творить бесчинство, прикрываясь войной, и убивать невиновных людей, союзных римлянам варваров, почти граждан, объявляя их пособниками врага и получая за это награды. Честный суд, проведенный без скидок на то, что убитый был варваром, а убийцы – своими, в этой ситуации оказался наилучшим выходом. Вместо Мартина был назначен сын Германа Юстин. На примерах Мартина и Бессы мы видим, что во второй половине правления Юстиниан не слишком мешал своим военачальникам обогащаться на войне. Но если их поведение настраивало против ромеев местное население, виноватых Карал, коралл, невзирая на прошлые заслуги. Видимо, император извлек уроки из вандальской кампании. Более года Иран не предпринимал активных действий, а в 557 году пятилетнее перемирие было вновь продлено. Для этого в Константинополь в очередной раз приехал надменный иест Гушнасп. На сей раз персы заключили договор даже охотнее, чем Ромеи. Хасров Ануширван вел тяжелую войну на далеких восточных границах своего царства с эфтолитами, давними врагами Ирана. Перемирие не помешало Иустиниану присоединить к империи земли цанов, воинственного племени, жившего на пути из Колхиды в Трапезун. В 558 году военачальник Феодор покорил Цанов, и Василевс распорядился обложить их налогами, как всех прочих граждан империи. Византийский историк Агафий сохранил сведения о каких-то законах императора в отношении этого племени, но тексты законов не сохранились. 11 мая 556 года на арестаниях, посвященных Дню Основания Константинополя, жители кричали императору «Василевс, дай изобилие городу!» В тот же день толпа разгромила дом городского эпарха Мусония. Происходило это при персидских послах, и Юстиниан, рассверепев, приказал казнить многих крикунов. В июле вспыхнуло восстание в Палестинской Кесарии. Против императора объединились городские самаритяне и иудеи. По словам Феофана, они, изображая из себя как бы враждебные партии просинов и венетов, напали на христиан того города и многих убили и церкви пожгли. Проконсул Палестины Стефан был схвачен и убит. А его жена, бежавшая из города, добралась до Константинополя и живописала императору ужасы мятежа. В Сирию отправилась армия во главе с неким Амантием. Юстиниан повелел рубить многим головы или руки, лишать имущества и ссылать. 14 декабря 557 года в столице и окрестных городах началось очередное землетрясение – Толчки продолжались 10 дней, город Регий к западу от столицы был разрушен полностью, а в самом Константинополе стихия повредила городскую стену и повалила статую императора Аркадия на форуме Тавра. Горожане истово молились, Юстиниан же в знак смирения 40 дней не носил императорский венец. Отменил традиционные обеды, а предназначенные на это деньги использовал для пострадавших. Купол Святой Софии треснул и через несколько месяцев, 7 мая 558 года, во время ремонта частично рухнул, разломав драгоценный алтарь. Из архитекторов, строивших собор в живых, уже не было никого. Но у Исидора Милецкого нашелся племянник, Исидор-младший, тоже механик, под руководством которого купол начали восстанавливать. В 558 году в столицу прибыло посольство от невиданного ранее варварского народа Аваров. Юстиниан принял послов торжественно, одарил их и отправил Кагану Бояну, своего приближенного Валентина. Аварский посол держал перед Августом речь, достаточно заносчивую, но Юстиниан оставил это без внимания. Он был уже стар, и та твердость прежняя, времен походов против вандалов и готов, и воинственность превратились в любовь к покою. Записал по этому поводу византийский историк Менандр Протиктор. Мог ли император предполагать, что пройдет каких-нибудь 20 лет, и именно эти странно выглядящие намады с длинными, заплетенными в косу волосами, станут одними из самых опасных врагов империи? Вряд ли. А пока враги были прежними. Зима 558-59 года выдалась очень холодной. Дунай замерз, и по его льду масса болгар, гуннов, кутригуров и славян хлынула в пределы империи. Грабившие всех и вся захватчики дошли до Фермопил и Херсонеса Фракийского, а большая их часть повернула на Константинополь. Из уст в уставе византийцы передавали рассказы о зверствах неприятеля. Историк Агафий Миренейский пишет, что враги даже беременных женщин заставляли, насмехаясь над их страданиями, рожать прямо на дорогах, а к младенцам не позволяли и прикоснуться, оставляя новорожденных на съедение птицам и псам. В городе под защиту двойных стен, которого бежало, прихватив самое ценное все население окрестностей, поврежденное землетрясениями длинная стена, не могла служить надежной преградой разбойникам. Практически не было войск. Император мобилизовал для защиты столицы всех способных владеть оружием, выставив к бойницам городское ополчение цирковых партий. Димотов, дворцовую стражу и даже вооруженных членов Синклита. Командовать обороны Юстиниан поручил Велисарию. Он показал величайшую опытность и храбрость, значительно превышавшую его возраст. Он был уже стар и, естественно, весьма слаб, но отнюдь не казался подавленным трудами и не жалел нисколько своей жизни. За ним следовало не более трехсот аплитов сильных людей, потрудившихся с ним в боях, какие он вел на Западе. Прочая толпа была почти безоружна и не обучена, и по неопытности считала войну приятным занятием. Она собиралась скорее ради зрелища, чем ради сражения. Сбежались к нему из окрестностей и толпа сельских жителей. Так как поля у них были опустошены врагами, то, не имея пристанища, они быстро собрались вокруг Велизария. Присоединив к своим силам толпы крестьян, он воспользовался ими умело, обнес лагерь широким рвом и часто посылал разведчиков, поручив им, насколько это было возможно, наблюдение за неприятельскими силами определение их численности и собирание других сведений, которые удастся получить. Нужда в средствах оказалась такой, что для организации кавалерийских отрядов пришлось поставить под седло беговых лошадей столичного ипподрома. Полководец применил хитрость. Он повел свою конницу в атаку, привязав к лошадям срезанные ветви деревьев. Клубы пыли скрыли убожество сил обороны. И гунны предпочли отступить с небывалым трудом угрожая мощью византийского флота который мог перекрыть дунай и запереть варваров во фракии и снова натравив на кутригуров их соперников утигуров нашествие удалось отразить с течением времени у Утигуры и Кутригуры ослабили себя в междоусобной войне, но мелкие отряды славян продолжали почти беспрепятственно переходить границу, просачиваться сквозь нее и селиться на европейских землях империи, образуя прочные колонии. «Ославянилась вся Греция и сделалась варварской, пишет спустя 400 лет византийский император Константин Багрянородный, но начало этому процессу было положено как раз в последние годы правления нашего героя. Описывая этот набег, Агафий Миринейский винил Юстиниана, император, раньше покорил всю Италию и Ливию, провел успешно эти величайшие войны и первый, так сказать, среди всех царствовавших Византии, показал себя не на словах, а на деле римским императором. Но эти и подобные деяния были совершены, когда он был еще молод и полон сил. А теперь в конце своей жизни, уже и состарившись, он, казалось, отказался от трудов и предпочитал скорее сталкивать врагов между собою, смягчать их, если необходимо, подарками – И таким образом их кое-как сдерживать, чем доверяться самому себе и постоянно подвергаться опасностям. Поэтому он легко переносил ликвидацию легионов, как будто в них в дальнейшем совершенно не было нужды. Это нерадение охватило и тех, которые занимали вторые должности в управлении государством, на обязанности которых лежало обложение подданных налогами, И снабжение войска необходимым они часто открыто обманывали воинов часто выплачивали содержание гораздо позднее чем должно затем эти люди искушенные в обманном по отношению к народу крючкотворстве, творстве пересматривали списки и требовали обратно уже выплаченные Честь и достоинство их заключались в том, чтобы возводить на воинов одно обвинение за другим и отнимать у них пропитание, и как будто в приливе и отливе вод то же количество, которое было доставлено воинам из податей, не знаю каким способом, выливалось обратно и возвращалось откуда пришло. Так пренебрегали защитниками и борцами. И те, теснимые нуждой, покидали военное поприще, в котором были воспитаны и расходились по разным местам, избирая другой образ жизни. Большая часть средств, предназначенных для войска, разбрасывалась бесчестным женщинам, возницам цирка и людям, малопригодным для полезных дел, но зато преданным удовольствием занимающимся с каким-то безумным усердием и дерзостью только внутренними смутами и цирковыми спорами и другим еще более бесполезным, чем эти. А следствием этого было то, что вся фракия и местности, прилегающие к столице, были лишены войск, беззащитны и поэтому были проходимы и легко доступны для варваров.